Глава 3. Призрачный след Цую Минцинь. Темный владыка подошел к дьявольскому циню, не потревожив императора. Он мог двигаться бесшумно, даже на онемевших от многолетней неподвижности ногах. Воля в нем всегда царствовала над телом, не позволяя последнему упрямиться. Вот и сейчас он сделал то, чего больше всего хотелось. Выдернув небесные гвозди пальцами, Владыка бережно прижал к груди любимый инструмент. Семь ран на его теле, некогда нанесенных хлопнувшими струнами, глухо заныли, напоминая о месте. Он все еще должен тем семи душам и клана село за день, в который имел неосторожность попасть в плен к небожителям. Тонкие брови гневно сошлись на переносице, а глаза недобро блеснули, когда он взглянул на дремлющего нефритового императора. Отойдя на несколько шагов, темный владыка негромко кашлянул, с интересом наблюдая, как Юй Сяо Лун откроет глаза, а на его бледном лице появляется осознанное выражение. Разглядев перед собой ночного гостя, нефритовый император резко вскочил на ноги, по случайности сбив коленом курильницу. Та упала на бок, серебряная крышка с жалобным звоном откатилась в сторону. «Ты! Ты!» Юй Сяу Лун вмиг потерял присущее ему величие. Откуда ты взялся здесь, Хуантиди? Уже позабыл, где я провел столько лет по его вине? Голос темного владыки казался немного хриплым, язык еще не слушался до конца своего хозяина. У небожителей такая короткая память. Чего ты хочешь? Темный владыка с удовлетворением отметил, что бледные щеки императора уже загорелись жарким румянцем. Вижу, ты проснулся, Хуайн-Тэ-Ди». Не называй меня так. А чего же? Хуэнты, дети, рзает совесть? Я удивлен. Думал, ты уже давно избавился от нее. Йуйсиолун с достоинством выдержал его острый взгляд и гордо вскинул подбородок изо всех сил, стараясь изобразить величие: Вернись на место, Хунь Сянь Юнь, и я пощажу тебя, как в прошлый раз. Хочешь снова загнать меня под свой дворец, словно муравья? Темный владыка криво ухмыльнулся. — Забудь об этом. Я пришел взыскать долг. Он аккуратно положил дьявольский цин на пол. — Что ты хочешь сделать? Юй Улун попятился, стоило ему сделать шаг вперед. Стой на месте! — Какой жалкий! Почти с сожалением произнес Темный владыка. Я всегда говорил. Из тебя, Хуэн Тэди, получится жалкий нефритовый император. Так и вышло. Но я решу это недоразумение между нами. Отдам погибшим твой жалкий дух вместо подношения. Темный владыка неуловимо сократил расстояние, протянув открытую ладонь. Его губы шептали заклинания, зовя артефакт, хранящий никчёмную жизнь Зиуся Луна. Рот императора раскрылся, но крика не последовало. Вместо этого раздался прерывистый хрип. Он упал на колени и царапая шею пальцами, попытался выплюнуть нечто, перекрывшее дыхание. Темный владыка некоторое время равнодушно наблюдал за тем, как лицо нефритового императора приобретает цвет переспевшей вишни, а затем уловил отдаленные шаги, почти невесомые и торопливые. К дворцу Шантянь приближалась женщина. Быстро наклонившись, он засунул пальцы в рот Юй луна извлекая оттуда золотую сферу, испещренную иероглифами. Отдай мне ее, Хуантеди. Она принадлежит клану Асило. Нефритовый император отчаянно замотал головой, хватая гостя заистлевший от времени рука в ханьфу. Кусок темно синего шелка остался в его руке, а темный владыка, осуждающий, подсокал языком. После чего Юй Сяолун упал навзничь, и его тело свело судорога. Несколько раз ударившись затылком о мраморный пол, он затих, уставившись в нефритовый потолок застывшим взглядом. «Не будь таким жадным, хуэн -тэ -ди". Тебе это не к лицу. Благородный муж довольствуется малым». С этими словами темный владыка спрятал золотую сферу за пазуху, подхватил одной рукой цинь и благополучно удалился за мгновение до того, как вошла спешившая сюда небожительница. В его душе не было ни капли сожаления. Преданный небесами клан Осело стоил жалкой жизни нефритового императора. Небесного государя Лю Инжэнь нашла лежащим на полу. Его неподвижность, и еще не застывшая на губах кровь, наводила на странную мысль: Это все нереально. Она видит продолжение того самого тревожного видения, что недавно посетила ее у белого источника. Это не может быть правдой. Лю Инжень опустилась перед нефритовым императором на колени и бережно приподняла за плечи. Юй УЛун никак не отреагировал на прикосновение, Но он дышал. глубоко и часто, как тяжело раненый человек. «Сюнчан!» — тихо позвала она. «Сюнчан!» Ответа не последовало. На пороге показалась инсинхуа, аккуратно причёсанная и в тщательно расправленной одежде. Каждая складка ханьфу на ней выглядела идеально, как на картинке известного земного живописца. Лю Инжень вдруг ощутила нарастающее внутри раздражение, хотелось накричать на управляющую Ин выплеснуть собственный страх. Если не станет его величество, во что превратится жизнь в трех мирах? Какая борьба за высшую власть развернется на девяти сферах? Она еще не забыла, что рассказывали о смутных временах после войны хаоса старшие небожители. Отводя глаза, они понижали голос и оглядывались по сторонам, настолько та страница истории выглядела позорно для небесного города. Мэй Мэй, передай Богу войны остальным высшим небожителям девяти сфер. Я зову их во дворец Шантянь. Инсинхуа замешкалась, прежде чем отправиться за помощью, и вид у нее был весьма растерянным. Неудивительно, Его Величество выглядел хуже покойника. Если уж владыка-страж едва сдерживается, чтобы не закричать в голос, чего ожидать от младших небожителей? Даже хорошо, что этот зал дворца Шантянь пуст. Лю Инжень подтащила императора к широкому дивану-лежаку, стоящему у окна. Убрав с него чайный столик на маленьких ножках, она с помощью духовной силы приподняла единокровного брата и осторожно уложила его на желтое шелковое покрывало. Императорский цвет сейчас резал глаза, навязчиво намекая, в небесном городе все изменилось. Она поискала глазами узкую подушку и, обнаружив ее на одном из стульев, вернула на диван, подложив брату под голову и плечи. Ее внимание привлек сжатый кулак. На первый взгляд казалось, что халенные пальцы императора свела судорога, но потом Льюин-Жэнь заметила темно-синий кусок шелка. Она с трудом вытащила его и принялась разглядывать на свету. Ничем не примечательная ткань, только сильно истрепанная от времени. Некогда мерцающая гладь шелка заметно потускнела и потеряла безупречный вид. В нескольких местах торчали петельки из задетых чем-то острым нитей. Откуда это взялось? Она обвела комнату взглядом. Брат не любил роскошь, поэтому в зале мало мебели, несколько резных стульев из темного дерева, стол с четырьмя сокровищами кабинета, бумагой тушечницы, кистями и тушью. А еще этот старинный диван-лежак, предназначенный для дневного отдыха между работой с бумагами. Так, наверное, выглядит комната любого скромного правителя в мире смертных. Здесь не было ни одного цуня синего шелка. Почувствовав приближение посторонних, Льюин Джейн спрятала кусок шелка в узкий рукав нижней рубашки и поправила мантию. Дядя императора появился первым и тут же кинулся к дивану, чтобы опустить ладонь на высокий лоб племянника. Лунер С болью в голосе произнес он и сразу обратился к Люинжень. «Объяснись, владыка-страж!» «Какие слова желаешь услышать, бог войны!» Люинжень ощутил и сразу все взгляды пришедших небожителей. Бог судьбы, Бог плодородия, Боги ветров, Богиня брачного павильона, чиновники дворца наказаний, все лица вдруг слились для нее в одно белесое пятно. Люин Джень поднесла пальцы к глазам и с удивлением обнаружила на них влагу, слезы, когда она стала настолько чувствительной. Впрочем, реакция была верной. Любящая сестра, пусть и единокровная, не может оставаться равнодушной к беде, случившейся со старшим братом. «Мы все хотим знать, что ты делаешь в этот час во дворце Шантянь со своей управляющей». «Я...» Лю Джейн на мгновение растерялась. «Действительно, ее присутствие здесь подозрительно, учитывая состояние Его Величества. Не могу рассказать об этом уважаемому богу войны. Мы собирались говорить с Небесным Государем о личном. Значит, нет объяснений». С торжествующим видом ухмыльнулся дядя императора, чувствуя близкую победу над давней соперницей. Но Льюинджи не собирал издаваться. «Не можешь победить честно?» «Сбей противника с толку». «А ты, уважаемый бог войны, что можешь сказать в свое оправдание? Почему дворец его величества так плохо охраняется? Разве не твоя обязанность беречь нефритового императора?» «Бог войны пренебрежительно скривил губы», «Это между нами, племянница Инжинь, мной и его величеством». Нефритовый император просил не отвлекать его от чтения, поэтому западное крыло дворца Шантянь охраняется издалека. Бог войны едва ли не впервые назвал ее Джинью, племянницей, и это вызывало куда больше подозрений, чем его обычное ехидное ворчание. Лю Инжинь незаметно переглянулась с богом судьбы, Цай Джиань выглядел опечаленным. Он приходился императору старшим соучеником. Оба небожителя в былые времена учились у одного бессмертного мастера на Пенлае. Инжин несколько раз слышала, как Цай Джиань называет брата наедине Ши ди Юй, а тот отвечает ему уважительным Ши Цай. «Если это крыло охраняется, то что сказали воины?» Лю Инжин тут же уцепилась за возможность отвести подозрения. «Они наверняка видели, когда я пришла сюда». «Но кто навестил Его Величество до меня?» Бог войны был недоволен вопросом, но все же ответил, «Это неизвестно, владыка-страж. Кто-то был здесь до тебя, но воины не разглядели посетителя». «Как такое может быть?» — удивилась Люин-жинь. «Или уважаемый бог войны поставил на стражу слепых и глухих?» «Эй, да хватит вам уже!» — не вытерпел царь Джуань. «Небесный государь без сознания лежит». «А вы двое устроили здесь поединок дракона с тигром!» «Ты прав, совершенный владыка». и вежливо поклонилась Богу Судьбы. «Это недостойно, просит прощения у небожителей за свою несдержанность». «Хорошо». С довольным видом кивнул тот. «Если вы с Богом войны спокойны, у меня от сердца отлегло. Пойду позову целителей». Бог войны проводил Бога Судьбы задумчивым взглядом и в полголоса заметил... Вот к чему привела беспечность у Великого Барьера. Он вроде бы никому не обращался, но упрек был явно в ее сторону. Да и сказано это все с таким расчетом, чтобы остальные хорошо расслышали, что у дворца Гуанхуэй есть претензии к дворцу Даффен. Захочешь, не проигнорируешь, старый хитрец. Ни я, ни воины уважаемого бога войны не обнаружили в городе демона, нарушившего границу. Она бы могла сказать больше. У Великого Байера не нашлось следов демонического присутствия, что само по себе странно, ведь темную ауру не спрячешь заклинанием. Но эта информация не предназначалась для посторонних ушей. Люин Женя ставила ее для себя как козырь в противостоянии с Богом войны. Тем не менее, Его Величество пострадал. Возможно, он при смерти. Все никак не успокоится. Она оторвала взгляд от надменного лица Бога войны и тихонько вздохнула, Это ничтожное, безусловно, чувствует вину и лично во всем разберется. В комнату вошло несколько целителей. Оттеснив столпившихся в комнате небожителей, они принялись исследовать пульс и жизненную силу Его Величества. «Я не виню племянницу. Неожиданно заметил Бог войны. Но меня тревожит, что след этого преступления ведет в пустынный край. Нет никаких улик, указывающих на это», — возразила Льюин Жень. Удобнее всего обвинить пустынный край, служащий последние тысячелетия прибрежищем для боковой ветви клана Асюло, лояльные к небесному городу. Их можно легко обозвать преступниками и даже примерно наказать в назидании другим демонам. Но по ее мнению это противоречит высшей справедливости и здравому смыслу. Один из целителей выступил в центр комнаты. Он еще ничего не произнес слух, но Лью и уже знала. Хороших вестей не жди. Докладываю высокому собранию: Его Величество Юй Сяолун находится в бессознательном состоянии. Когда мой племянник придет в себя, встрепенулся бог войны. Не могу сказать точно, уважаемый. Его состояние тяжелое открылись старые раны. Как такое случилось? На последней медитации с ним было все в порядке. Не сдержалась Юй-Джинь, сфера жизни защищает дух Его Величества от разрушения. Владыка Страж, прости меня за дурные новости. Но золотая сфера исчезла. Без нее Его Величество не проживет и небесного года. Так найди способ исцелить его вспылил Бог войны. За что ты получаешь духовные камни из пяти небесных источников? За ночьё?» Не гневайся, уважаемый Бог судьбы. Целитель поклонился, я говорю правду. Если сферу жизни не вернуть, Его Величество не спасут и сами три чистых. Небожители дружно загалдели, как стая взволнованных гусей, а Лю Инжень прислушалась к собственному сердцу, тревожно сжимающемуся в груди. Обвинительные речи Бога судьбы все еще звучали в голове: дворец Дафан, и она сама никогда не отмоются от этой грязи. Есть только один способ: это недостойное отправиться в пустынный край, а если понадобится, то и в саму преисподнюю. Демон, причинивший вред его величеству, вернет сферу жизни. Даю слово. Но, как Владыка страшно идет его. Голос Бога судьбы в наступившей тишине казался громогласным. Совершенный Владыка забыл. Моя племянница обладает редким даром брать след демонов. Она обязательно найдет покусившегося на Его Величество. Странно, что ее поддержал именно дядя императора. В чем здесь подвох? А Льюин Дженнис под тишка взглянула на Бога войны вроде бы выглядит искренним. «С чего такая уверенность?» — поинтересовался бог судьбы. «Искать в пустынном крае одного из тысяч демонов все равно, что рыться в прибрежном песке в надежде обнаружить там жемчуг. А мы дадим владыке стражу платок императора». Бог войны неожиданно проявил настойчивость. «Я знаю одного бессмертного с острова Пенлай, который с легкостью обнаружит по вещам жертвы, какой демон на него напал». «Ай, Минсюн Юй!» Покачал головой бог судьбы, — ты ходишь сейчас с бамбуком в душе. Откуда такая уверенность, не пойму? Не переживай совершенно, владыка. Успокоил его Люин-Джень, — Это недостойная сама выбрала путь. Прошу бога войны направить ко мне того бессмертного с острова Пенлай. Она, разумеется, не сомневалась. Дядя императора приставит к ней надсмотрщика, а то и собственного шпиона. Но мудрые говорят, что врага лучше держать как можно ближе. А еще к риску ее подталкивала одна вещь, исчезнувшая из дворца Шантянь. Неизвестно, заметил ли бог войны, но деревянная стойка с трофеем императора пустовала. Там висел приколоченный небесными гвоздями дьявольский цинь, второе оружие темного владыки. Пожалуй, более грозное, чем его меч, хранящийся в сумеречном зале дворца Дафан. Меч убивал десятками, а цинь губил тысячи лишь в одно касание хозяина к духовным струнам. Кому понадобился дьявольский цинь, лишенный смертоносных струн, Лю Инжэнь не знала. И это сильно тревожило. Кто тот смельчак, рискнувший похитить оружие, имеющее в себе сразу семь духов вместо одного, как у меча темного владыки? Лю Инжэнь незаметно поправила в рукаве кусок темно синего шелка. Если бессмертная с острова Пенлай поможет в поисках, она не будет против. В конце концов, любого шпиона можно привлечь на свою сторону.